Глава 9. Осень 2017 года. Анна приложила немало усилий, чтобы водвориться в новом кабинете. Компьютер припарковался на письменном столе, дипломы в рамках, свидетельства окончания разных курсов закрыли выленившие от солнца места на стенах. Своды законов, руководство в помощь следователю Фурашка, а также фотография Агнес выстроились на стеллаже, Анне даже удалось добыть два разномастных стула для посетителей. Несмотря на все ее усилия, кабинет выглядел холодным и бесприютным, а затхлый запах никак не выветривался. С грехом пополам Анна открыла окно, чтобы впустить свежего воздуха, и уселась за стол просмотреть свежую статистику преступлений и записи, касавшиеся открытых дел. Ей с трудом удавалось сосредоточиться, в голову лезли впечатления последних дней. Табор, Просто Лассе, Клейн, Барсук, встреча с этим странным мадсом, Хенри Моррель и Йенс Фриберг, обету Фабби-трактирщика и его сына Бруна, встреча, которая по какой-то причине ощущалась как заранее подстроенная, не говоря уже о фреске в зале для проповедей и рассказе о смерти Симона Видия. трудно было представить себе, что не далее, как утром прошлой пятницы, они сагна стояли в пробке на Эссингелиден. Адвокат еще не звонил, но по этому поводу пока можно было не беспокоиться, Анна последовала его совету, и теперь пусть он делает, что от него требуется. Морель в общем и целом правильно описал местные проблемы, но опустил несколько вопросов, которые интересовали Анну. Как и в большинстве муниципалитетов здесь имело место наркоторговля, в последние годы даже обнаруживали заброшенные дома, где выращивали марихуану. Кроме того, здесь пару раз громко отметились защитники окружающей среды, их акции были направлены против гравийного карьера Глария. Анна принюхалась, но сегодня запах не ощущался. Наверное, ветер, который унес туман, забрал с собой запах обжигаемой глины. Посвятив чтению примерно час, Анна поднялась, прихватила любимую кружку с эмблемой полиции Нью-Йорка и отправилась за кофе. Как-то они с коллегами из полицейского управления Лена подсчитали, сколько чашек кофе выпивают за день. Она закончила на шести и даже близко не вошла в тройку лидеров. В коридоре пахло кофе темной обжарки. Из кофейного уголка доносились голоса. Там сидел Янс Фриберг с какой-то женщиной чуть за тридцать в полицейской форме. Когда Анна вошла, оба замолчали посреди разговора. «Здравствуй, Янс». Прекрасный способ продемонстрировать Фрибергу, как он важен, показать ему. Она запомнила, как его зовут. Но на приветствие Анны ответила женщина крупная блондинка и ответила довольно громко. Ее привет прозвучало обиженно. Прошу прощения. Здравствуйте. Мы вчера встречались, верно? Фрида. И нет, мы не встречались. У меня вчера ребенок болел. Судя по выражению лица, женщина обиделась еще больше. Ох. Так много новых лиц. В любом случае, теперь мы знакомы, Фрида. Меня зовут Анна Веспер. Анна протянула руку, ей удалось не покраснеть, и постаралась не обращать внимания на взгляды, которые бросал на них Йенс Фриберг. Потом повернулась и налила кофе себе в кружку. Внезапно здание затряслось от глухого рева, зазвенело стекло в шкафчике. Анна дернулась и пролила кофе на брюке. Что? Она ощутила заикание, вибрацию между зубами и нижней губой, сглотнула, перенесла ударение на другое слово. «Что это?» Сидевшие за столом Фрида и Йенс переглянулись, потом перевели взгляд на нее, и Фриберг сказал. «Глария, взрывают в карьере. Через несколько месяцев привыкните». «А, вон что!» Анна поняла, что больше ей сказать нечего, и зашагала к своему кабинету. Как думаешь, она тут надолго? Судя по голосу, Фрида развеселилась, ответа Фриберга Анна не расслышала. Незадолго до обеденного перерыва в дверь ее кабинета постучали, явился Морель, и Анна сначала решила, что он снова пригласит ее на обед, но потом заметила, что он не один. С Морелем пришел мужчина, ее ровесник. Одетый во флисовую кофту, плотницкие штаны и пояс с кармашками для инструментов. Светлые волосы свисали прядями, нос широкий, могучая шея, уши как у борца. Когда-то он неплохо выглядел, да и сейчас тоже. Хотя у него уже обозначилась лысина, и щетина подернулась сединой. «Вот и мой Александр», – сказал Морель. «Его строительная фирма выполняет у нас в участке кое-какую работу». «Я попросил его посмотреть, что с окнами». Он указал на перекошенные жалюзи. «Здравствуйте, Анна Веспер». От Александра Мореля слегка пахло потом и рабочей одеждой, запах не сказать, чтобы неприятный, во всяком случае от мужчин определенного типа. «Я преемница вашего папы», сказала она в основном, потому что ничего лучше придумать не успела. «Да я знаю», Александр неуверенно улыбнулся. «Зовите меня Алекс. Меня все так зовут, кроме моих родителей. Анна и ее дочь теперь живут в таборе». По голосу Хенри Морреля было ясно, что Алекс и так в курсе. «Ага, табор», – пробормотал Алекс. «Лучший дом на гряде». Похоже, ему больше нечего было сказать. Алекс подошел к окну и принялся изучать раму, достал из кармашка на поясе отвертку и, проделав пару простых манипуляций, разъединил рамы, В его сдержанности было что-то симпатичное. «Земли возле табора принадлежали одному моему родственнику, пока их не купил у него старший видье». Голос Хенри Морреля звучал почти как всегда, и все же Анне показалось, что она уловила какую-то горечь. «Дом почти полностью отремонтировали, да?» Анна кивнула. Потом ей показалось, что она уловила связь и повернулась к мужчине у окна. «А, это вы ремонтировали, Алекс?» Там стало так красиво. Нет, нет, не я. Алекс в замешательстве посмотрел на нее. «Элиса об не хотела, чтобы я. Он покосился на отца, рот у Хенри Морреля превратился в жесткую черту. Анна поняла, что сказала что-то не то, но что именно. Ну, я просто подумала. Она обернулась к Моррелю. Вы столько знали о доме, а, а, Алекс, простите, если я наступила на больную мозоль. «Ничего страшного». Лицо у Мореля смягчилось, он наклонился и понизил голос. «Гораздо хуже, что у Элисабет Ведье зуб на нашу семью». Он выпрямился и посмотрел через ее плечо на Алекса, подергал себя за бородку. «Старая история. Понимаете, когда мой родственник продал табор веде, он сохранил за собой право охотиться на холмах. Между ним и отцом Элисабет Существовал договор нечто вроде компенсации. Табор продали чуть не за бесценок. Со временем я и мои кузены унаследовали договор, и Элисабет была с этим вполне согласна. В Энглаберге полно других охотничьих угодий. Он снова поскреб бороду. Но как-то осенью, в конце 80-х, моему двоюродному брату случилось подстрелить оленя, который добрёл до табора, а потом еще лежал во дворике и кричал. «Мы постарались изловить его побыстрее, но, к сожалению, Карл Юхан случайно все видел. Выбежал во дворик, поднял крик, расплакался, совершенно вышел из себя. Нам даже пришлось позвонить Бруру Клейну». Моррель почесался в третий раз. Экзема сегодня была заметнее, еще краснее. Карл Юхан всегда был таким трепетным. Типичный горожанин, который обожает рисовать природу, но понятия не имеет, как она устроена. Охота есть охота, всякое случается». Он покачал головой. «Как бы то ни было, Клейн зачем-то привез с собой Элисабет, хотя мы упрашивали его этого не делать. Когда они заталкивали Карла Юхана в машину, он трясся, как осиновый лист, и ни на что не реагировал. Я пытался извиняться» но Элис об этой слышать ничего не хотела. Напустилась на меня на глазах у все охотничьей группы, такие слова произносила. Я их и повторять не хочу». Морель снова покачал головой, краем глаза Анна увидела, что Алекс уже закончил с жалюзи и теперь стоял, повернувшись к отцу спиной, но явно прислушиваясь к разговору. Через два дня из юридического бюро Гуннерсона пришло письмо. Договор об охоте расторгается, причем немедленно. После этого мы с Алисабет Ведье разнакомились окончательно, и она, к сожалению, перенесла плохое отношение на следующее поколение. Он махнул на Алекса, который снова сосредоточился на окне. «Кстати, вы с ней уже виделись?» Вопрос прозвучал как бы между прочим, но Анна мгновенно уверилась, что он-то и был целью всего рассказа. «Нет, только с ее семейным юристом, но и с Клейном». «Ясно». Морель кивнул. На лице выразилось некоторое облегчение. Брур Лейн неплохой. Энглаберга вообще существует только благодаря ему. Он взял на себя управление хозяйством, когда Карл Юхан довел усадьбу чуть ли не до разорения. Он помолчал, как будто обдумывая сказанное, и покосился на Алекса. «Анна, Элизабет Ведье, захочет навестить вас?» – тихо сказал он. «Захочет вытащить на свет Божий одну старую историю?» «Трагический случай. Ее парнишка Симон...» Прежде чем Морель успел еще что-нибудь сказать, окно с громким стуком закрылось, Анна вздрогнула и с любопытством подняла голову. «Ну вот», — Алекс сунул отвертку в карман, поднял жалюзи, которые теперь ходили как положено, и повернулся к отцу. «Покажешь, что тут еще надо починить?» Анна постояла, глядя, как отец и сын уходят по коридору. Со спины они телосложением и манерой двигаться казались почти одинаковыми. Прежде чем свернуть направо перед самой лестницей, Александр обернулся и посмотрел на Анну. Чуть улыбнулся, отчего у Анны поднялось настроение. «Он себе понравился», – констатировал Хокон без признаков ревности в голосе. Анна буркнула ему «заткнись» и снова взялась за рапорты. Но чувство, посетившее ее вчера во время обеда, очень скоро вернулось. Как будто рядом с Анной что-то происходит, что-то, чего она пока не может понять.